Нифонтова Руфина Дмитриевна. Родилась 15 сентября 1931 года в Москве. Скончалась 28 ноября 1994 года. Окончила в ГИК. В 1955 году мастерская Бибикова и Пыжовой. В 1955-57 актриса театра студии киноактера. С 1957 актриса академического малого театра. Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации Первая премия для актеров за 1958 год. Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации Первый приз за женскую роль за 1960 год. Народная артистка СССР 1978. Снялась в фильмах 1955 Вольница, 56 Полюшка Поле, 57 Сестры, 58 -й, 18 -й год. 59-й – хмурое утро, 61-й – день, когда исполняется 30 лет, 63-й – русский лес, 64-й – палата, 65-й – год, как жизнь, первый посетитель, 66-й – дачники, неизвестная, 67-й – они живут рядом, 68-й – интервенция, 68-й – ошибка Анареда Бальзака, 70-й любовь Яровая, расплата, семья Коцюбинских. 72-й опасный поворот, 77-й риск благородное дело, 79-й – с любимыми не расставайтесь, 80-й – вам и не снилось, Жигала и Жигалетта, 81-й – контрольная по специальности товарищей Накентий, 82-й год активного солнца, 84-й – время и семья Конвей, берег его жизни, 92-й сумасшедшая любовь.